Глава пятая. В дверь просунула завитую голову секретарша и сказала, «Дмитрий Андреевич, тут к вам рвется какой-то бородатый дед». «Не какой-то дед Мамзель, а плотник Тимаш. Какого первый секретарь, как родного отца сто годов, знает». Отстранив ее в кабинет, вошел старик в желтом с заплатками на локтях полушубки и заячьей шапкой в руках. Разделись бы, дедушка, глядя на бросимого, развела руками секретарша, но Дмитрий Андреевич уже поднимался из-за стола и, сняв очки, радушно шел навстречу старику. Кого по записи? А меня, Андреевич, завсегда и так примет коленада. Разглагольствовал Тимаш. Дмитрий Андреевич помог ему раздеться, похучий полушубок и шапку положил на черный диван с высокой спинкой, стоявшей напротив окуну стены. «Живой, здоровый, Тимофей Иванович!» — приветствовал земляка Дмитрий Андреевич. Он действительно был рад видеть его. Тимаш впервые пожаловал в райком партии. Надо сказать, что односельчане не особенно частые гости в его кабинете. Ну, Как-то не принято у жителей Андреевки ходить по начальству». Посадив старика на диван, Дмитрий Андреевич присел рядом, протянул папироса, спички, закурили. Дед Тимаш мало изменился. Бывает такой возраст у старых людей, когда они почти не меняются, будто бы законсервировались. Может, борода сильнее посидела, да морщин на задубелом лице стало больше, а глаза такие же живые, с хитринкой, корявые руки в ссадиных, старых рубцах. Старик не бросает своего плотницкого дела, да иначе и как бы ему прокормиться. Дмитрий Андреевич стал расспрашивать про поселковые дела. Довольны ли новым председателем поселкового совета по осени избрали председателем Михаила Петровича Корнилова, демобилизовавшегося из армии в чине майора. А Бросимов его и рекомендовал. Мишка, то я учил плотницкому делу». — вспомнил Тимаш. — Справедливый мужик. — Начали новую поликлинику-то строить, — поинтересовался секретарь райкома. — Нашинский. А в Андреевку и нос почти не кажешь, — упрекнул Тимаш. — Фундамент заложили. А кто же зимой будет на холоду строить? — Не такой уж у Абросимова и район большой, — Случается проезжать неподалеку от родного дома, а вот времени завернуть порой не хватает Никогда Абросимов не думал, что секретарская работа так сложна и трудна Климово расширяется, началось строительство крупного завода железобетонных конструкций Значит, потребуются рабочие руки, а для приезжих нужно строить жилые дома Строительство строительством, но в районе с десяток колхозов и два совхоза Там тоже вводятся новшества, а председатели не очень-то раскачиваются. Привыкли работать по старинке. Двоих на бюро сняли с должностей. Назначили председателями работников райкома партии. Кроме хозяйственных забот есть и другие. Начальник станции был вызван на бюро за крушение, произошедшее по вине диспетчера. Товарняк сшиб два пульмановских вагона с лесом. Неизвестно, каким образом попавших на занятый путь. На днях произошло ЧП в школе. Мальчишки нашли где-то не разорвавшийся с войны снаряд, стали ковырять гвоздем, и в результате взрыв. Двое погибли, а четверых доставили в больницу с осколочными ранениями. Нет-нет, да и напомнит о себе прошедшая война. Жена говорила, что он сильно похудел. Впрочем, это только на пользу. Хуже другое. Сердце стало прихватывать. Был у врача, а тот сказал, что пока ничего серьезного, обыкновенный невроз и зачатки и стенокардии. Нужно давать себе отдых. А он вот уже два года не был в отпуске. Приходит в райком к девяти, а домой возвращается иногда в первом часу ночи. Доводилось иногда и ночевать, вот на этом самом диване. В шкафу постельное белье, подушка и одеяло. Первый секретарь обкома тоже засиживается допоздна. Днем текущие дела, поездки по району. Во второй половине дня прием посетителей. Ну, различные совещания, заседания. Не успеешь оглянуться уже и вечер. На столе гора непрочитанных бумаг, заявлений, инструкций, указаний. Даже не верится, что есть люди, которые приходят на работу по гудку, и по гудку минуту в минуту уходят с предприятия. Обо всем этом не расскажешь Тимашу. он не поймет. Чего, скажет, торчать в кабинете и ждать какого-то дурацкого звонка? Шел бы домой, к семье. Первое время Дмитрий Андреевич так и поступал. Но когда однажды ночью на квартиру позвонил первый секретарь обкома и спросил, сколько за последний квартал шифоньеров сделала местная мебельная фабрика и отгружены ли они потребителю, Он ничего не мог ему ответить, потому что документов под рукой не было. Не таскать же все бумаги домой. И тогда первый секретарь ворчливо заметил, что не надо быть умнее других. Сам товарищ Сталин, когда был жив, до ночи сидел в Кремле в своем кабинете. Вот и получается... Секретарь ЦК сидит в кабинете допоздна, секретарь обкома домой не уходит, и секретарь райкома в глубинке мается. Высокое начальство взяло привычку именно после десяти вечера звонить и выяснять разные текущие дела. Предшественника Бросимова, кстати, его перевели в областной комитет партии с повышением, рассказывал, что вечерами, сидя у телефона в райкомовском кабинете, Ухитрился заочный пединститут закончить. Мать не хворает? Спросил Дмитрий Андреевич. Дед Тимаш заерзал на диване, захихикал в бороду. Валенки у него разные, один белый, другой серый, из замасленных ватных штанов неопределенного цвета ват торчит. Он все еще донашивает военные гимнастерки и подпоясан командирским кожаным ремнем со звездой. Я тут намедня зашел к Ефиме, должок отдал, и, толкуя ей, диск ты, одна старуха и я один, давай обкрутимся. Я тебя и без приданного возьму. Декана меня чугунком с картошкой запустила. Хорошо увернулся, а то инвалидом бы сделала. Тимаш заквохтал, как курица, тыльной стороной ладони вытер заслезившиеся глаза. Все чудишь, дед улыбнулся и Дмитрий Андреевич. От покойницы матушки еще слыхал, что уродился я на этот белый свет со смехом и помру таким веселым. Пришел-то по делу или так посмеяться. По делу, Андреевич, по делу, посерьезнел старик. Вчерась Мишка Корнилов взял под мышку этот бюст Сталина в генеральской форме, При орденах. Я тащил на чердак. Да разве так можно? Я ему сделал выговор. Так он смеется в лицо и говорит, что я тоже могу со стенки содрать портрет Сталина. Да раньше за такие шутки. Ну, то раньше, перебил Дмитрий Андреевич. И у тебя, гляжу, портрета вождя народов нету, оглядел стены кабинета Тимаш. Какое у тебя дело-то? — спросил Дмитрий Андреевич. — хоть мне и много годов-то. Я и скор на ногу? — стал рассказывать дед Тимаш. — Ну вот, дело-то по осени было. И снег не выпал? Взял я свою берданку и пошел, значит, в Мамаевский бор глухаря промышлять. — Охота на глухарей запрещена, — ставил Лабросимов. — Да погоди ты! — досадливо отмахнулся тот. — Просто думаешь... Краснобрового дурни свалить. Петька Корнилов, Данисим Петхов, еще до войны, почитай всех выбили. Да и я не об этом. За место глухаря попалась мне в Мамаевском бару Аглая, Жонка Матюхи Лисицына, главного полицая после Леньки Супрановича. Очень уж испужался она, встрети меня. Аж из рук корзинку выронила, а оттуда выкатилась... Намох алюминиевая кастрюли с крышкой и еще кое-что из посуды. Вот это новость. Поднялся с дивана Дмитрий Андреевич и заходил по устланному зеленой дорожкой к кабинету. Остановившись напротив Тимаша, строго уставился на него. А чего же раньше ты молчал? Нужно было сразу сообщить. Так дурень я старый, вот что, Андреевич, — понурился Тимаш. — Пентюх! Медальку-то за войну мне так и не дали. Так захотел в мирное время заработать? Думаю, сам поймаю матюху Лисицына. И в клубе ты самолично на грудь мне повесишь боевую медаль, а может и орден. До первых заморозков ходил с берданкой в Мамаев Бор. Обшарил всю округу, а проклятущего полица душегуба так и не нашел. Видать, жонка его предупредила, и он ушел из наших мест. Я и за ей поглядывал, только она больше в лес днем не хаживала. Стриг, вздыхая и качая головой, достал из ватных штанов какую-то штуку, завернутую в промасленную тряпицу, развернул и положил на стол перед изумленным секретарем райкома Парабелом. «Какой-то детектив!» — воскликнула Бросимов. «Откуда он у тебя?» «Трофейный? И с войны?» — сказал Тимаш. Помнишь ты и Иван Васильевич Кузнецов напали на комендатуру? Много тогда карателей постреляли и дом сожгли, так я в траве и подобрал эту хреновину. Правда, выстрелить ни разу не пришлось. А куда он мне? Не разбойник чая из большой дороги? А какого зайчишку, так я из берданки за милую душу подстрелю? Дмитрий Андреевич вертел в руках по Не видно ржавчины, в рукоятке целые обойма. Хорошая штука. Такой же у него был в войну. Выдвинув ящик письменного стола, положил туда оружие. — А случайно у тебя автомата и какой-нибудь пушечки не завалялось? — с улыбкой спросил он. — Я вот о чем думаю, Андреич. Задумчиво проговорил Тимаш. — Возьми Леньку Супрановича или этого, Матюху Лисицына? «Паразиты, душегубы, а вот бодиш ты к родному дому тянет. В газетах-то пишут, что вылавливают вражьих сынов в барах-болотах и этих еще ну, дезертиров. Ну, Лешка-то Супранович сюда не заявится. Его батька и на порог бы своего дома не пустил. Ха, обчистил его сынок, как белка еловую шишку». Все золотишки и камушки, что кабачик всю жизнь копил, со своими молодцами забрал. И якобы величайшо, и огоньком малость прижгли. Думаю, нипочем не сунется сюда, Ленька, коли живой еще. Да, нечисть еще прячется по темным углам, согласился Дмитрий Андреевич. И все же зря ты Тимофей Иванович сразу не сообщил нам о своих подозрениях. «А коли помстилось мне все это?» — возразил старик. «Затаскают ведь по милициям бабенку. Может, она к леснику, что на кордоне озера живет, хаживала? Баба еще не старая, без мужика уж который год. Вот и завела бирюка-любовника в лесу». Дед полез было за махоркой в карман полушубка, но обросимо подал ему папиросы, чиркнул спичкой — спасибо тебе тимофей иванович что зашел и за этот трофей кивнул абросимов на письменный стол куда убрал парабелом я знаю у тебя дело в полон рот поднялся с дивана тимаш и стал натягивать полушубок шапка упала на пол дмитрий андреевич поднял подал ему я передам куда полагается сказал он уже у двери старик хитро сощурив глаза проговорил Штучка-то справная. Небось любой дал бы за нее на бутылку. А достал из кармана зеленого кителя, портмоне вытащил 50-рублевку, протянул старику. Тот ловко засунул ее в недры штанов, поклонился благодарству, андреевич Нынче же помяну твоего батюшку и моего незабвенного друга Андрея Ивановича, Андреевского кавалера Видя, что Тимаш мнется у порога и не надевает шапку, секретарь райком спросил. — Ну, говори, Тимофей Иванович, не стесняйся. — Пенсия у меня больно уж маленькая, Андреич, — вздохнул Тимаш. — Выдадут в собесе, укотно наплакал А я ведь и дня без дела не сидел, да и в войну, сам знаешь, помогал Ивану Васильевичу, все, что просил, в точности исполнял. «Бумаги-то у тебя все есть?» Делая пометку в настольном блокноте, спросил Бросимов. «Ну, трудовая книжка, справки...» «Так все в поселковом совете, у Мишки Корнилова...» Оживился Тимаш. «Думаешь, Андреич, пересмотрят? На те копейки, что я получаю, ноги недолго протянуть, а идти в дом престарелых, ой, как неохота!» «Все, что от меня зависит, сделаю, Тимофей Иванович». — пообещал обросимов Дай тебе Бог всего доброго, андреевич Старик обрадовано натянул шапку на голову. — Нынче же, — он похлопал себя по карману, — выпью, из за твое здоровье. На пороге он задержался и, снова став серьезным, спросил. — Помнишь Архипа Алексеевича Блиноута, царствие ему небесное? Мы же с ним были дружки-приятели. — Ты прирожденный артист-самородок, — говорил он мне. — Тебе бы в клубе выступать. А я ему... — Чего уж в клубе? Лучше в театре. — Чего ты завклубом-то вспомнил? — перебил старика Абросимов. Ну, — Бывало, вечерком зайду к нему. Всегда угостит. Бывало, и умные беседы ведем. — Понимаешь, Андреич... Жил бы и жил еще Архип Алексеевич, ежели бы ни одна гнида, что на него донесла ленькие Супрановичу. Кто же этот донес? Дмитрий Андреевич с изумлением смотрел на Тимаша. Ха, дед, больше всех все ему известно. Тимаш сдвинул драную шапку на затылок, почесал голову, лицо его сморщилось, глаза под седыми бровями превратились в узкие щелочки — Ты ходит по земле такая гадина. Да вот беда следов не оставляет. Наш он, Андреевский, носом чую. А кто? Покедова не ведаю. Друг-приятель был мне, Архип Алексеевич. Веришь, ночью приходит во сне и просит отомстить за него. А кто этот враг не указывает? Узнаешь что, Тимофей Иванович, ради бога, сообщи, попросил Дмитрий Андреевич. Я тоже уважал блинова. И погиб он геройской смертью. Так ты думаешь, предатель, и сейчас в Андреевке? Можа, и удрал с Ленькой. Да кто же ее знает? Тимаш взглянул ясными глазами на секретаря райкома. А может и в Андреевке тише воды, ниже травы. Опросить меня не надо, Андреич. Я сам, нагада ползучего зуб, за покойного архипа имею. Когда за ним закрылась дверь, секретарь райкома сел в кресло и, глядя на обитую дерматином дверь, задумался, потом снял трубку и по памяти назвал номер телефона. Александр Михайлович, здравствуй. Подъезжай ко мне в райком. Кажется, в Андреевке объявился незваный гость.